Глава 34 Сергей Петрович положил ногу на ногу. Тут уместно сообщить, что муж Надежды Васильевны был известным коллекционером антикварных музыкальных шкатулок. Петр Леонидович — физик. Чем конкретно он занимался, дочь не знала. Но судя по огромной квартире, в которой они жили, по просторной даче со всеми удобствами близ Москвы, по походам Надежды Васильевны в спецсекцию ГУМа, потому что никаких материальных проблем у семьи не было, мужчина работал на оборону. Он умер в том возрасте, когда еще жить и жить. Заботу о вдове и дочери взяло на себя государство. Надежде Васильевне оставили всю зарплату мужа, личный автомобиль с водителем, подарили дачу в Потапкино. Елена жила, как в сказке. Единственное, на что она жаловалась в школьные и студенческие годы Зини, это на ежемесячные походы к врачу. Надежда Васильевна тщательно следила за здоровьем дочери, а той не нравилось постоянно сдавать кровь на анализы. Сергей Петрович нахмурился. Когда Елена родила ребенка, стало ясно, что у него непростая проблема со здоровьем. Попросил новоиспеченную бабушку срочно приехать в роддом. Та примчалась, узнала суть дела, заплакала и рассказала правду про мужа. Петр Леонидович был одним из тех, кто разрабатывал ядерное оружие. В то время не очень понимали, что оно опасно не только для тех, кто работает с радиоактивными веществами, но и для их потомков. В лаборатории, которой заведовал Петр Леонидович, случилось ЧП. Подробности Надежда Васильевна не сообщила. Думаю, она сама их не знала. Мне она сказала, что что-то там взорвалось. В комнате во время происшествия находились две женщины и трое мужчин. Все были молодые, их мигом госпитализировали, пролечили, и группа продолжила свои исследования. Одну женщину только спасти не удалось. Потом у этих людей начали появляться дети. За каждой беременной женщиной, будь то сотрудница или жена члена коллектива, постоянно наблюдали врачи. В СССР тогда не проводилось исследований, связанных с беременностью женщин, решивших родить от мужчины, который за пару лет до зачатия ребенка получил дозу радиоактивности. Поэтому у докторов были опасения, вдруг у беременных начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Но с другой стороны появилась уникальная возможность посмотреть, как радиация влияет на женщину, которая вынашивает малыша и потом понаблюдать за ребенком. Повторю, большую дозу облучения получили пятеро сотрудников, из них две женщины. Во время беременности одна умерла от инфаркта, у второй женщины и у супруги одного мужчины на свет появились младенцы, которые прожили считанные часы. У Надежды Васильевны родилась, на удивление, здоровая Елена. У Федора Гладкова на свет появилась Ира, с ней тоже вроде никаких проблем не возникло. Девочки подрастали, за ними пристально наблюдала команда специалистов. Их отцы, Пётр Леонидович и Фёдор Николаевич, не смогли увидеть дочек подростками. Оба вскоре умерли. Их жены не общались, не дружили. Ира и Лена не болели, занимались спортом, но потом, когда они пошли в старшие классы, характер у девочек резко испортился. Ирина к окончанию гимназии превратилась в истеричку. Ее поведение мгновенно менялось. Сидит, обедает, спокойно ест суп и вдруг бросает ложку, кричит, «В тарелке лук, сколько можно говорить, ненавижу его!» Вопль, слезы, попытки убежать из дома. Когда Ирина вышла замуж, стало еще хуже. Она изводила скандалами мужа. В упор не замечала сына Колю. Тот рос непослушным, постоянно дрался, делал гадости. И у Надежды Васильевны тоже начались свои проблемы. Лена отвратительно училась. Также отличалась резкой сменой настроения. «Жила по принципу «делаю, что хочу». Советский Союз развалился. Деньги на исследования тем, кто наблюдал за детьми облученных, выдавать перестали. И Надежде Васильевне государство больше никаких средств не выделяло. Но женщина жила спокойно, работала стоматологом, у нее было много клиентов а еще в семье хранилось собрание музыкальных шкатулок петра леонидовича они по прежнему стояли в кабинете покойного в шкафу который он специально заказал для своей коллекции когда возникали сложности с финансами продавали один экземпляр надежда васильевна приноровилась к непростому характеру дочери жалела ее а потом на свет родился Сергей Петрович начал кашлять. «Кто?» — прошептала Анжелика. «Моя дорогая!» Очень ласково откликнулся главврач и посмотрел на меня. «Ситуация необычная. Мда. Не уникальная. Подобные случаи в медицине описаны. Попробую объяснить. У Елены Петровны родился мальчик». При наружном визуальном осмотре все было нормально. Но потом почти сразу выяснилось, что у малыша проблемы. Ребенку сделали УЗИ. Аппараты тогда не такие точные были, как сейчас, но того, что увидели, хватило для понимания, что Роберт внешний мальчик, а внутри девочка. Половые мужские органы наврожденного просто украшения. Они работать не будут. То, что внутри, от девочки и в нормальном состоянии. Оставлять ребенка в таком виде ни в коем случае нельзя. Его надо прооперировать. Я как врач объяснил, что родилась девочка. У нее все по нашим расчетам работающее. Потребуется операция, но есть такие хирурги. У ребенка снаружи просто украшение. Его убрать просто. Надежда Васильевна заверила меня, что всегда хотела внучку, а вот Елена Петровна закричала «Не смейте убивать моего сына». Никакие уговоры на нее не действовали, стояла на своем, родила Роберта. Сергей Петрович сложил руки на груди. Елена Петровна не понимала, что у нее уникальный ребенок. Как правило, то, что в семье растет гермафродит, выясняется в период полового созревания. Но ведь проблема не только в половых органах. Самая большая заковыка в голове. Ребенок считает себя мальчиком, одевается соответственно, ходит в школу, у него есть друзья. Ну да, имеются некие странности, например, излишняя плаксивость, обидчивость. Но родители считают это капризами. И вдруг у подростка начинаются месячные. Мальчик узнает, что он девочка. Мало ребенку проблем пубертатного возраста, так еще ломается половая идентификация. Травма на всю жизнь. А у Роберта редкий случай. Ясность наступила сразу. Его легко было оперировать сразу после рождения, в то время, которое человек не помнит. И уже говорил, мужские признаки были только снаружи, а внутри матка и яичник. Вот так ребенку аукнулось радиоактивное облучение деда. Елена, дочь ученого, с виду была здорова, но у нее имелись проблемы с нервной системой и памятью. А у ребенка вот такая штука. Я начал уговаривать мать. «Та ни в какую!» — кричит у меня «сын!» Истерика, агрессия, в драку полезла. Павел целиком и полностью поддерживал врачей и тещу. Надо отдать должное мужчине. Он не бросил жену, не упрекал ее. Из-за тебя урод получился. Утешал Лену, успокаивал Надежду Васильевну. Демонстрировал оптимизм. Говорил жене. «Младенец ничего не ощутит, просто уберут лишнее, сформируют девочку. Никогда она не узнает правду. Шрам со временем почти незаметным станет. Если спросят, откуда он, спокойно сам ей объясню. Ты в годик, когда ходить училась, упала в гараже. Попала низом живота на мой инструмент. Пришлось порез зашивать. И все». Но Елена орала. «Мальчик он, мальчик». Когда Роберту исполнилось два года, жена выкинула вещи мужа на улицу. Павел ушел, но продолжал дружить с Надеждой Васильевной. Давал деньги, встречался с ребенком. Общение с женой минимизировал, а та прямо ненавидела мужчину. Три года Елена воспитывала Роберта, машинки ему покупала, пистолеты. Ребенок равнодушно на них смотрел. Ему нравились пластмассовые звери, домики, куколки. Он определенно родился девочкой. Природу не обмануть. Когда Роберту исполнилось три года, Елена ни с того ни с сего напала на продавщицу в магазине. Ей показалось, что у женщины на голове рога выросли. Зубову поместили в психиатрическую клинику. И тогда Надежда Васильевна оформила опеку над ребенком и решила сделать ему необходимую операцию. Всё прошло успешно. Бабушка опасалась. Вдруг соседи начнут удивляться, задавать вопросы. Куда подевался Роберт? Что с ним? Откуда девочка взялась? Поэтому она закрыла городскую квартиру. Перебралась на дачу. Внучку назвали Анжеликой. А та и не подозревала, что первые годы прожила мальчиком.